Глава 2. Когда Тацу и Кацто вернулись в Тёфу, было около 8 часов вечера. Тацу уже восстановил силы настолько, чтобы быть в состоянии сражаться в полете, но чтобы не раздражать органы правопорядка, он с разрешения кацта доехал назад на автомобиле. Миюки ждала его в больнице. Почти в тот же момент, когда автомобиль припарковался на стоянке, из главного входа больницы вышла Миюки Цукуба-Юка, а также страшюки Азаки Чиха. Миюки с надеждой посмотрела на вышедшего из машины Тацию, однако вскоре она опустила глаза в печали. Лишь увидев напряженное лицо Тацию, она догадалась, что спасение именами не удалось. Но такое ее подавленное состояние длилось недолго. «Тация сама... Спасибо за старание!» С каменным лицом, но все же с улыбкой Миюки сказала и слова благодарности. «Прости, я не справился». Извинился Тация... Короткая фраза казалась грубой и равнодушной и демонстрировала отсутствие желания исправить свою ошибку. Однако Таца от всего сердца сожалел, что не смог оправдать ожидания Миюки. Нет, Миюки не упрекала Тацу. Она совершенно не показывала разочарования. Это с самого начала было моей ошибкой. Голос Миюки был наполнен лишь самообвинением. Попрощавшись с Кацто и его подчиненными, Миюки и Тацуя сели в припаркованной на стоянке больницы «Аэрокар» и вернулись домой. Поездка по дороге в режиме обычного автомобиля заняла чуть меньше пяти минут, а разговоров между ведущим машину Тацуей и сидящей на соседнем месте Миюки практически не было. «Я быстро приготовлю ужин. Подожди немного, пожалуйста». Как только они вошли в квартиру, Миюки сразу сказала это и удалилась на кухню. Тацуя начало казаться, что она его избегает. «Тут ничего не поделаешь», — подумал Тацуя. Он не смог сдержать обещания вернуть Минами. Миюки ведь человек. У нее не должны отсутствовать эмоции, даже такие, как обвинения Тацуи. Вопреки мнению самой Миюки, когда в ней возникает позыв упрекнуть в чем то Тацию, она начинает обвинять саму себя, чтобы подавить этот позыв. Она понимала, что Тацуя заметит эти ее мысли. «Они сама не виноват. Потому что в том, что Минору Кон сбежал, виновата я». Миюки внушила себе подобные мысли. Эти мысли преследовали ее постоянно. Но если теперь Тация скажет «ты не виновата», это даст только обратный эффект. Миюки не хотела обвинить Тацу и сделала злодеем себя. Тацию это тоже мог понять. Однако он не мог подобрать подходящие слова, чтобы заговорить с Миюки. Севший на диван в гостиной Тацию, чувствовал себя беспомощным. Ужин у Минора начался немного раньше, чем у Тацуи, А его приготовлением занималась Минами. Минора собирался оставить готовку автоматизированной кухни, но Минами, до этого практически ничего не говорившая, настояла на своем и заняла кухню. Минами начала готовить после 7 часов вечера, когда они убедились в том, что тацы и Кацто уехали. Когда она закончила готовить, было уже больше 8 часов вечера. У привыкшей готовить еду Минами это заняло настолько много времени. Возможно, это было из-за большого количества незнакомых приправ, оказавшихся в наличии в этой кухне, К тому же, кроме обычных продуктов и кухонной утвари, эта кухня была полна специализированных предметов, используемых в ресторанах китайской кухни. Это указывало на то, что данное убежище было подготовлено Джоу Гунзинем, манипулируя фракции примирения с Великим Азиатским Альянсом Сил Самообороны и установив во всех ключевых точках магические амулеты, он заманил сюда 16 изгнанных с континента волшебников, используя заклинание астрологического типа в оригинале Тонко-Дзюцу пишутся как в Кимон Тонко. Питаемая человеческими жизнями, он создал своего рода параллельный мир в ограниченном пространстве, построенный на принесенных в жертву волшебниках. И на обеспеченном таким образом участке земли был построен этот дом. Более того, чтобы гарантировать неразглашение этого секрета, рабочие, строившие этот дом, также стали материалом для усиления барьера. В итоге духи этого места стали настолько сильны, что Джоу Гунзинь стал появляться здесь только для того, чтобы заменить запас портящихся продуктов. Эти духи не причиняли Минору вреда именно потому, что он поработил призрак Джоу Гунзиня, которого они признавали своим хозяином. Благодаря этому Минору получил возможность использовать укрытия, освещенные мощной магией маскировки сокрытия, который не смог бы организовать своими силами. На обеденном столе были расставлены блюда в стиле китайской кухни – Разумеется, какой-то крайней степени изысканности в них не было. В отличие от японской и европейской кухни, в китайской кухне минами была не очень опытна. К счастью, минору изысканным блюдом предпочитал самые обычные. Это было из-за того, что до того, как стать паразитом, он часто болел и много времени проводил в постели. К тому же, если эти блюда приготовила минами, то минору они покажутся вкусными в любом виде. Минами села с противоположной от минору стороны стола, она не упрямилась настолько, чтобы отказываться от ужина вместе с минору. Но откровенно моё поведение назвать было нельзя. Минами никогда не начинала разговор первой, она привыкла только отвечать на задаваемые ей вопросы, и то в её речи был только необходимый минимум слов. К тому же, хоть они истели напротив друг друга, она старалась даже не смотреть Минору в глаза, пока он не заговорит, стыдливо отведя взгляд, она лишь тихо двигала палочками для еды. Для парня своего возраста Минору ел хоть и медленно, но мало, но это скорее была лишь привычка, потому что с раннего детства он часто ел в постели. В свою очередь Минами не была гурманом, поэтому ела очень быстро. К тому же термин гурман в оригинале там слово переводящееся обжора. Но чтобы воспроизвести авторскую шутку про окончание ман человек-мужчина пришлось взять самую близкую альтернативу. Был неуместен, ведь она была женского пола. С самого раннего детства ее воспитывали на роль горничной, поэтому у нее не было привычки тратить время на еду. И это не изменилось даже после того, как она прожила больше года вместе с стацией Юки. Миюки. В результате комбинации этих двух факторов получилось так, что есть они закончили практически одновременно. «Спасибо за еду». «Извините за скромное угощение». «Ничего подобного. Было очень вкусно». «Спасибо». Щеки минами покраснели от этой буквально сияющей улыбки Минору. «Извините. Не желаете ли какой-нибудь напиток после еды?» Сначала он хотел ответить отказом на вопрос Минами, но передумал, посчитав, что это будет невежливо. «Думаю, черный чай подойдёт. Как пожелаете». Минами встала и переставила посуду в тележку. Эта тележка представляла собой негуманоидного робота-помощника для домашнего хозяйства, являющегося частью домашней автоматизации. Минами последовала за этой самоходной тележкой и скрылась на кухне. Слегка вздохнув, Минору таким образом будто выпустила из себя накопившееся напряжение... Отсутствие взгляда Минами будто придало ему сил. Минами вернулась с чашкой черного чая, она не использовала тележку, а несла поднос своими руками. Много времени у нее это не заняло, однако этой паузы было достаточно, чтобы Минора обрел решимость. Прошу. Спасибо, Минами Сан. Ты тоже садись. Хорошо. Минами послушно последовало указанию Минору. Между ними возникла напряженная атмосфера, не имеющая ничего общего с враждебностью. Так получилось потому, что к Минору вернулось напряжение, и это настроение передалось Минами. Минору молча два раза отпил чай из чашки, прежде чем вернуть чашку на поднос. После этого он посмотрел прямо на Минами. Молчание продолжилось некоторое время, и после продолжительной тишины Минору наконец заговорил. «Минами-сан». Голос Минору был слегка охрипшим. «Да, что такое?» Голос Минами слегка дрожал. Но Минору этого не заметил, он просто не мог сейчас замечать что-либо. С близкой дистанции можно было увидеть, что он задержал дыхание. «Минами-сан, я хочу, чтобы ты рассказал о своих истинных чувствах». Минами посмотрела на Минору с серьёзным, но заметно побледневшим лицом. «Я...» Минору поспешно протянул руку к чашке, чтобы смочить пересохшее горло. Горячий чай обжег горло, и минора поперхнулся. Минами не смеялась над этой неловкой ситуацией, в которую попал Минору. «Я хочу, чтобы Минами-сан стала паразитом». Чтобы вылечить твое тело, Минами-сан, не отнимаю у тебя магию. Минами-сан, я не собираюсь принуждать тебя принять мою идею. Хотя поздно говорить такое после того, как я забрал тебя силой, но я не хочу тебя к этому принуждать. Это абсолютная правда». «Да, я верю». Минору округлил глаза от этих неожиданных слов Минами. «Спасибо». Минору допил остатки чая, в этот раз не поперхнувшись. «Минами-сан, что ты хочешь? Стать паразитом, чтобы не потерять магию?» Или же прожить остаток жизни человеком, перестав быть волшебником?» Минами опустила глаза, Минору не смог увидеть ее лицо из-за свисающей челки, и поспешил уточнить свои слова. «Становление паразитом не стирает личность, я это гарантирую. Я нашел способ получить в свои руки способности паразита, сохраняя при этом свое собственное «я».» Минами продолжила молчать с опущенной головой, нетерпение Минору постепенно усиливалось. В справедливости ради стоит заметить, что тацуя сан скорее всего не ошибался, когда говорил о том, что жизни ничего не будет угрожать, если отказаться от магии. Можно перестать быть волшебником и продолжить жить обычным человеком. С надеждой и тревогой одновременно на лице Минор смотрел на повесившую голову Минами. «Пожалуйста, дайте мне немного времени». Минами ответила, не поднимая глаза и настолько тихим голосом, что ее невозможно было услышать, если не напрячь слух. «Действительно». Минору настолько растерялся, что выглядел очень жалко. «Прости. Это ведь слишком важный вопрос, чтобы принять решение вот так быстро». Минору резко поднялся со стула. «Я рад, что ты решил обдумать это. Я готов услышать ответ в любое время». Он взял чашку из-под чая и быстрым шагом, будто убегая, скрылся на кухне. Минами продолжила сидеть, застыв в положении с опущенной головой, и даже не попыталась его остановить.